Каждая из них, как крошечная звездочка, только лучей в нее не пять, а шесть. Особенно хорошо видна форма снежинок при электрическом цвете на темном фоне. Порой они опускаются не по одной, а по нескольку сразу, удерживая друг друга острыми лучиками. Потом вдруг вид их меняется, и на рукавичке уже не легкая звездочка, а комочек. Одни комочки компактные. Стоит вдохнуть на хрупкую звездочку и тотчас, превратившись в капельку, она на морозе через одну-две минуты станет полупрозрачной, круглой льдинкой. А если попробовать поймать снежинку, сняв варежку, холодная звездочка, коснувшись теплой ладошки, моментально превратится в капельку воды. А понимает ли малыш, почему это происходит? Постарайтесь ему доступно объяснить. Обратите внимание ребенка, в зависимости от погоды меняется свойство снега. При температуре чуть выше нуля снег липкий. Огромный шар для снеговика скатать – пара пустяков. И снежки получаются гладкие, тяжелые. При сильном морозе снег рыхлый, сыпучий, а после оттепели плотный и хорошо режется лопаткой на брусочки. Много радости и удивительных открытий дарят малышу зимние наблюдения за жизнью птиц. Голод и холод выгоняют некоторых из них из лесов, Ближе к человеческому жилью. Другие прилетают на зиму в наши края погреться. Синицы, снегири, свиристели. Одни склевывают рябину. Спасибо, люди, что ягод не тронули. Другие ощипывают березовые почки. Зимой и это лакомство. Объясните ребенку, как важно помочь птицам благополучно перезимовать. подкормку зимующих птиц лучше начинать как мы уже сказали еще до снега кормушка может быть любая дощечка с бортиками столик с крышей пакет из под молока с дырочкой лазейкой сбоку важно только чтобы корм здесь был постоянно и лучшего объекта для наблюдений за птицами чем кормушка вы не найдете порой говорят Для того, чтобы научить ребенка наблюдать жизни животных и растений, с ним нужно непременно бывать за городом. в пору нет. В условиях большого города довольно трудно иногда выбрать объекты для постоянных наблюдений. В поле, в лесу куда больше интересного. Но деревья, которые круглый год заглядывают в окна многих городских квартир, кусты по обе стороны, асфальтированные дорожки, нахохлившиеся от студенного ветра воробьи, голуби, всегда рядом. И если мы научим ребят приглядываться к их жизни и с их помощью пробудем интерес к огромному миру природы, можно будет считать самую первую часть нашей задачи выполненной. Весной. Природные события сменяют сейчас друг друга ежедневно. Нужно только не пропустить эти маленькие, но не похожие один на другой праздники природы. Резкие перепады температуры, особенно частые ранней весной, из-за оттепели на снегу появляется ледяная корочка, наст. На крышах сосульки. Обратите внимание ребенка на то, что в самом начале весны сосульки бывают сначала только на одной стороне строений, а некоторое время спустя и на другой тоже. Даже когда сосульками крыша уже украшена со всех сторон, одни длиннее и толще, чем другие. А это значит, что стаивание снега даже на небольшом участке идет неравномерно. От чего так происходит? Пусть ребенок попробует найти объяснение этому явлению, обратив внимание на неравномерность освещения поверхности земли в течение дня. Днем на остром конце ледышки скапливается вода. и звонко падает вниз, постепенно вымывая в снегу ямку. Чем выше температура воздуха, тем чаще стучат капели. Кап, раз, два, кап, раз, два. К вечеру похолодает, и музыка получается другая. Кап.